Глава 18 с т а л о реально веселее, когда уровень воды стал уменьшаться. Станция ожила, и заработали насосы. Помещения прослушивались через приблуды, в стенах, за панелями. Из-за этого было очень шумно. Этот шум реально меня бесил. Брун наконец-то вырубила свою заморозку, и наша комната тоже стала нормальной. Ненормальной была только обстановка на самой станции, это меня удручало. Нам приходилось по очереди вести оборону в коридоре от теней, которых стало очень много. Даже появились новые твари. Таким образом, теперь сюда ползают черные осьминоги, похожие на жижу, но с щупальцами. Они на них передвигаются, отталкиваясь от стены пола. Медлительные, но очень живучие существа. Правда, хорошо умирают от кислотных стрел и магии бруны. Она их лупит своими ледяными шарами, которые, попадая в них, взрываются, как ледяные гранаты. Конечно, мне не хотелось подвергать ее опасности, но такую воительницу невозможно закрыть в четырех стенах. И она привыкла постоянно воевать. Я подумал, что если ее завалят, то так тому и быть. Не могу же я ее защитить от любой опасности. Я просто физически не могу постоянно находиться в коридоре, охраняя ее. Мои мысли прервали открывшие дверь б р у н а в а р к «Там твои неживые пришли», — сообщила мне важную новость. «Отлично, уже иду». Выбежав в коридор, я обрадовался. Они действительно вернулись. А ещё в нашу сторону сейчас двигались роботы-уборщики, которые собирали мусор. Они были разной м о д и ф и к а ц и и всего их 6 штук. Маленькие такие коробочки с механическими ручками, которыми они всё подбирали и складывали в себя. Мне понадобилось 6 с т стрел переноса, чтобы отправить их на свою базу. Надеюсь, там их смогут запрограммировать для уборки замка. Роботы ездили на колёсиках, и может сперва показаться, что в замке их использовать проблемно. Но это заблуждение, которое быстро у меня развеялось. Колёса были необычными, они состояли из мелких магнитных деталей, и когда ему нужно было проехать более высокую преграду, то они увеличились в размерах. Не сказать, что меня удивило, но тоже неплохо. В прошлой партии были уборщики, похожие на машинок, они ещё мыли пол. Их я тоже отправил на базу. На крайний случай пойдут на детали и технологии, ведь это рабочая модель». «Готово», — оповестил девушку, что моя цель устранена. «Можешь отдохнуть, теперь моя очередь». «Хорошо», — устала выдала она, ведь уже четыре часа подряд она махала своим копьём. б р у н а ушла, а я заступил на свою смену. Кстати, Жорику дал другое задание. «Теперь мне нафиг не нужна разведка, а нужна именно зачистка. Даже сейчас врагов не становится меньше». хотя мы убиваем их немало. Шел час за часом. Я втянулся в работу и даже стал получать удовольствие. Только мешали трупы теней, которых убила б р у н а Пришлось убрать их в инвентарь. В таком темпе у нас прошло три дня. Три долгих дня, за которые б р у н а д о л ж е научилась смеяться. А как же иначе? Она постоянно со мной, и ситуации бывают разными. Вот, к примеру, вчера появилась сильная тень, которая отбивала мои стрелы руками, и кажется, была умной. Тридцать три стрелы были выпущены во врага, и не только простых, но эта падла стояла и насмехалась надо мной, а затем развернулась ко мне спиной и побрела прочь. Вот тут я не выдержал такого пренебрежения к своей особе и схватил молот. Минут тридцать я в бешенстве бегал за тенью и старался ее убить. Разнес половину коридора, но забил таки его. Обидно было, что поиздеваться над телом методом превращения его в лепешку у меня не вышло. Она почти сразу перенеслась с заржаза. Тогда Бруно в первый раз рассмеялась. «Ещё могу сказать, что мы тут, вероятно, на год застряли. То пораньше не справимся. Врагов меньше не стало, зато появляется всё больше разновидностей. Мелкие тени, крупные тени, были четырёхрукие, а один вообще без рук. Возможно, инвалид попался. И у него, по факту, не было рук перед превращением. Но тогда откуда у некоторых по четыре руки? Может, мутанты? Или из какой-то неизвестной расы?» Правда, должен добавить, что таких вот рукастых было мало. Пару раз ходил на разведку, но найти что-то стоящее не удалось. Разве что пару контейнеров нашел и сразу отправил их посылкой на родину со всякой мелочью. А вот действительно ценных предметов м не нашлось. Конечно, у меня возникла мысль разобрать станцию и забрать металлы, которые могут показаться ценными, и всякую другую лобуду. Но где шанс, что я не сломаю здесь что-то необходимое и, скажем, воздух перестанет поступать в отсеки? Короче, я разочарован. Кажется, здесь уже до меня были люди, и все ценное вынесли. А может, эта часть вообще необжитой была? Мысленно я уже приготовился к тому, что застряну здесь надолго. Но система решила меня удивить. Внимание! Данная ситуация становится зоной смежного испытания с уровнем сложности выше, чем ваша. Внимание! Данная локация становится опасной для вас. Внимание! Вы можете досрочно завершить данное испытание, получив лишь 30% от награды. Для принятия решения у вас всего 2 минуты. Внимание! Решение должно быть обоюдным. В случае, если ваше мнение разойдутся, будет принято первое решение. Пока я стоял и размышлял, что это и с чем мне это переваривать, как система снова дала себе знать. Но не она одна. Кто-то оказался быстрее, чем я. Внимание! Ваш напарник дал согласие на продолжение испытания. «Внимание! Вы можете рассчитывать на у в л и ч н у ю награду, помноженную на два, п о м н о ж н н у ю на три, помноженную на пять. Все зависит от ваших дальнейших действий». «Ну, расстраиваться или психовать я не собираюсь. За время, проведенное на этой мертвой станции, я немного в себе разобрался, а то в последнее время слишком много, жалуюсь. Нужно просто убивать врагов, радуясь жизни и силе, которую получаю. Даже взять те уровни, которые мне вручили, это же отлично. Такими темпами...» «Да сотки, осталось немного. А еще у меня появилась крутая монета императора Спансиана, с которой я не расстаюсь. Она почему-то успокаивает меня, когда я часто перекатываю монету по пальцам. Снова не туда ушел от нужных мыслей». Даю тоже свое согласие на продолжение и вгоняю в голову тени две разрывные стрелы. «Внимание! Испытание повышенной сложности! Внимание! Изменились правила! Теперь ваша команда должна остаться единственной выжившей на этой станции!» «Вот это я понимаю условия. А то убей всю армию теней и проведи здесь пятьсот лет. А вот убей всех и останься один — это по мне». «Что это?» — вышла из комнаты б р у н а у д и в и т е л ь н а я девушка. Когда давала свое согласие, то не задавалась вопросом, что это. А вот теперь решила спросить». «Моя дорогая Бруночка, это испытание в испытании. Ты таких еще не видела, но в будущем, думаю, не раз столкнешься», — стал ей объяснять. Как мне кажется, в скором времени на станцию прибудут другие люди, и не только. Вот у них, скорее всего, будет задание убить нас, а у нас их. Все по классике жанра, так что не переживай, мы должны справиться. На всякий случай дал мысленную команду Жорику вернуться к нам, ведь наши цели сейчас кардинально поменялись. «Тогда мы их всех убьем», — уверенно сказала она и покрепче перехватила свое копье. «Ты должна понимать, что враги бывают разными, это тебе не тролли», — быстро стал читать ей лекцию. К примеру, они могут выглядеть как маленькие дети и попросить помощи у тебя. Но как только ты их пожалеешь и нагнешься, то этот карлик садит тебе кинжал в шею». Девушка нахмурилась. «Значит, нужно всех-всех убить?» — уточнила она. а н о бывают моменты, когда действительно не стоит убивать, но это сложно объяснить. Просто знай, что если тебя вдруг убьют, я отомчу. Так что можешь не переживать, что твоя смерть останется неотомщенной». «Эй, я не собираюсь умирать!» — спылила она и полыхнула льдом. Вот такого настроя я и пытался добиться от нее, а то сидит вся такая растерянная. Все началось только спустя четыре часа, и система услужливого нас предупредила об этом. Только забыла сказать, что будет настолько великий т р е н д е ц на этой станции. Не прошло и минуты, как я услышал первые взрывы, и на станции заревели сирены. Я, блин, боялся ее даже повредить, а эти дятлы совсем нет. Внимание! 23 мира присоединились к данному испытанию. Внимание! От каждого мира... Было выставлено тридцать три выживших. Внимание! Победит только одна команда. Зашибись! Не успел я еще осознать ту задницу, в которой мы оказались, как... Внимание! Произошло первое убийство. Его совершил Жора. Питомцу предоставлена легендарная награда на выбор. «Что с тобой?» — подошла ко мне б р у н а п о ч е м у ты плачешь?» «Нет, я не плачу». «Что случилось?» Явно не могла она понять, что с моим лицом. «Все хорошо», — Сухо ответил ей. «Просто ностальгия в глаз попала». А Жора молодец, отличился. Конечно, мне почти не жаль, что не я совершил это первое убийство, представляя себе, как это было. Бежит Жорик ко мне, а тут из портала выходит вражина и кровожадно смотрит на него. м е л к и й сносит ему на х о д о м башню и бежит дальше, спеша ко мне, ведь у меня припасена для него еда. Еще я точно знаю, что предложи ему система л е г е н д а р н ы й навыка 30-го уровня, а с другой стороны вкусный бургер, то он ни секунды не раздумывая выберет второе. Тут даже сомневаться не стоит. Если он сейчас прибежит, жуя бургер, я даже не удивлюсь. «Если ты не можешь сражаться, я могла бы сама», — начала она, но я толком ее не слушал. Вместо того, чтобы ответить, повернулся к ней и улыбнулся, а затем призывал свой молот и нанес удар. Удар вышел на загляденье, хорошим. Кровь брызнула во все стороны. Даже удивительно, сколько в человеческой голове находится крови. Бруно заляпала с ног головы, но это никак на ней не отразилось. Она как стояла спокойно, так и стоит. Глупая женщина, которая уже мне доверяет, а зря. Я сам себе не доверяю. «Убил комарика», — пожал плечами и призвал платок, который вручил ей. «Спасибо», — с лёгкой улыбкой ответила она, принимая платок. Пока она вытирала чужую кровь, я обошёл её, И прошёл в комнату, из которой только что вышел этот человек. Ещё один неудачник, у которого портал открылся не в том месте и не в то время. Кстати, нужно запомнить, в каком месте он открылся. Это говорит о том, что теперь нужно мониторить взором все помещения. Там тоже могут сидеть враги. О своих мыслях и наблюдениях я сообщил Бруни, дабы та была о с т о р о ж н а й и глупо не погибла. Мы постояли ещё немного на одном месте, но я понял, что эта тактика не работает. К нам двигались только тени. но других противников видно не было. Тогда стал размышлять, как быть дальше, и вот тут вышел скользкий момент. Я понимал, что самый лучший вариант — это разделиться. Я лучше всего работаю в одиночку, да и девушка неплохо сама справляется, когда может применить свою магию по полной. Она как-никак ледяная ведьма. А еще она мне вчера призналась, что боится при мне м а г и ч н с т и на полную силу, ведь ее лед очень токсичен для мужчин. Не з н а ю что она там имела в виду, Но я с ним уже контактировал. Правда, в голову лезут разные мысли, особенно глядя на то, как она вздрагивает, когда я до неё иногда дотрагиваюсь. Словно боится убить меня. Возможно, в такие моменты её сила хочет вырваться из-под контроля, а она её сдерживает. Мы разделились, и каждый пошёл своей дорогой, но я не собирался далеко от неё уходить. Да и метка моя на ней. Думаю, ей полезно показать себя даже для своего будущего, а не прятаться постоянно за моей спиной. А еще я, наконец-то, хочу элементарной свободы. Свобода для меня — все. Даже не успев далеко отбежать, в полуразрушенном коридоре, в котором даже свет не горел, я вздохнул полной грудью. Воздух свободы был с запахом плесени, только непонятно, откуда она здесь взялась. Вроде планета высоких технологий, а плесень не победила. Но не только плесень здесь жила. Наверное, сама система велела мне зайти в это место. Оно было полностью т ё м н ы м без единой лампочки. Вот о л ь к о еще вчера я тут был, и горело две лампочки, а сейчас их спи... украли. Шучу, никто их не украл, о д наглым образом уничтожил. Еще здесь валялся человеческий труп и штук 12 мертвых теней. Эти были сложены кучей, и за ней притаился человек с арбалетом и с ночным зрением, как у меня. Из примечательного можно выделить густые бакенбарды на суровом лице. Он внимательно смотрел во все стороны, выжидая врага. Подойдя поближе, я приметил, что он непрост. Сложил т е н е й в виде баррикады, чтобы его сразу не заметили. У ног лежат ещё три арбалета, которые он в любой момент готов схватить. Сам по себе он владел навыками, как я погляжу, и это было связано что-то со звуком. Он двигается нормально и даже ёрзает, а вот звука. Его попросту нет. Решил проверить, что он за фрукт, и швырнул монетку в противоположную сторону от места, куда он смотрел. Миг, и он оборачивается, стреляя на звук из арбалета, а затем хватается за другой. Удивиться он не успел, у него из черепа уже торчит моя стрела, а затем ещё одна ещё. Только на третьей стреле он пропал. Чем нехило так меня заинтересовал? Это что уходит? Я могу только убитых переносить, но он сразу не переносся, значит, не умер от первой стрелы. Да, весело мне будет в этом месте, но я рад, наконец-то веселье, которого долго ждал. Это отправили меня к северянам, где те, только чихнув, могут меня перекусить пополам. Разве что ведьмы у них не так сильны физически, но у них есть магия. Правда, здесь девушка не может разгуляться по полной, иначе станция накроется медным тазом. Направился к месту его засады, чтобы подобрать эти непростые арбалеты, и все пошло по одному месту. Вдруг в коридоре раздался взрыв до такой силы, что половину коридора разнесло в клочья. Здесь были двери, так их даже вогнуло, несмотря на толщину металла. Это все, что я смог увидеть, когда меня припечатало к стене. Взорвались арбалеты. Хорошо, что я к ним направился не блинком. Получается, что отделался только царапиной и ушибом спины. Долго так стоять я не мог, и через боль стал отлипать от стены. Тут я понял, что сильно болит колено на правой ноге, а когда присмотрелся, то увидел, что там торчит железка. Меня такой расклад не устраивал, и я выдернул её, а затем блинками стал сваливать оттуда. Вот и погулял. Ладно, это мелочи, царапины. Точнее, царапины уже зажили. и рана на колени тоже стала затягиваться. Пока сваливал из этого места, то забежал в портовый отсек, где уже был ранее. Здесь стояли просто гигантские врата, через которые, вероятно, принимали корабли, а еще было место под товары. Сейчас же здесь шло маленькое сражение. Сюда явно закинули людей не по одному, а несколько разных фракций по десятке. Такая эпическая битва. «Взорви, Фенри!» — услышал я крик, а затем произошел взрыв. В этот раз я и близко не стоял рядом со взрывом. Кстати, пора подумать о новой броне, а то кожаная, можно сказать, уже мусор. Она ни хрена меня не защищает, а только мешает. Но где взять подходящую, когда подвижность — очень важный момент? Тот длинноволосый, который создал взрыв прямо из своих рук, и до того был изранен. А теперь так вообще его голову вбивают в пол, и, кажется, последние три удара явно были лишними. Баба, что прежде орала, теперь пытается спасти его тело, ведь души там уже нет. Она без остановки кидает в п р о т и в н и к а м е т а т е л ь н ы е ножи, которые достает из инвентаря. И делает это с таким истервенением, что мне даже немного ее жаль. Но недолго, ровно до того момента, когда накачанный мужик с забинтованными руками побежал прямо на нее, держа ее мужика как щит, который принимал на себя все ножи. Должен признаться, кидала она их отлично. И ножики были из хорошей стали, вроде даже зачарованные. Вот только толк с них никакого. Одним ударом двуручного меча девушка была разрублена на две части. Он в последний момент достал его из инвентаря, и теперь стоит и ухмыляется, выискивая взглядом своих. А может, это место, куда метнется дальше в поисках противников. Такой большой и такой тупой. В его руке двуручника двенадцатого уровня давно уже нет, он лежит в моем инвентаре, но его рука все еще типа держит его. Тут же стали пропадать и ножи той бабы, что валялись на земле. Я умею очень быстро стрелять потеряшками, когда мне выгодно, и не думаю об усталости и даже о больной ноге. Убивать я его не стал, здраво подумав, что мне это не выгодно. В этом месте сейчас больше сотни человек, и все они — это потенциальные инвентари. В таких битвах обычно тратится всё подряд, и никто не обращает внимания на то, сколько всего теряется в бою. Я сам нередко терял своё оружие и только позже подбирал его, если находил. В общем, никого убивать пока не буду. Вместо этого я по платформам стал выбирать себе удобную позицию, а в нужных местах останавливался и собирал потеряшками о р у ж и я и элементы брони. И всё выше десяточки. Это я удачно зашёл. Потом всё отправлю в клан, пусть порадуются и разберут те игрушки, которые мне не подойдут. Первой моей целью, само собой, стал лучник, которого я заприметил ещё издалека. Он не был одет лучше меня, но луки... Вдруг у него что-то крутое. н а облом. Не было ничего выше десятого уровня. Зато луков целых семь штук. Он не мог сообразить, куда они пропадают, и что это за стрелы. После каждой своей потери швырял дымовую бомбу, меняя свою позицию. Дважды становился невидимым, но лишь на короткий промежуток времени. Из интересного, у него были необычные стрелы, которые стреляли обычной на вид стрелой, но, подлетая к человеку, она превращалась в веревку, которая закручивалась и связывала противника. Его команда таким образом взяла в плен одного своего соперника и притащил и к себе. А я такой плохой пошёл и развязал его. Теперь они получили противника прямо за своей спиной. С моим появлением дела у них пошли неважно. Враг у них за спиной, а ещё тупой напарник-лучник, который потерял все свои луки и теперь беспомощно стоял, неумело держа в руках меч. Сразу видно, что он боец и т одного фронта. В общем, мне стало весело. Я понимал, что всех находящихся здесь людей ждёт интересная игра. Сперва заберём у них всё имущество, а потом их жизни